Глава семьдесят четвертая Под козырьком водозаборной станции Я, наконец, нашла немного тени Я проклинала себя и свои бедные ноги Дорога через Луг от Мельницы до Эпта Стала для меня подвигом Все равно, что покорить Северный полюс Экспедиция А тут всего какой-то жалкий километр Эка я развалена Нептун уже не меньше получаса ждет меня на Крапивном острове, дрыхнет под тополями. Ладно, хватит прохлаждаться. Я постояла еще чуть-чуть и снова двинулась в путь. Только не надо читать мне нотации. Сама знаю, что я неисправимая упрямая старуха. Но мне обязательно надо попасть на Крапивный остров. В последний раз. Мое последнее паломничество. Именно там и больше нигде я выберу оружие. Разумеется, стоило мне выйти из-под козырька здания, как на пороге возник Ришар. А ведь точно, я же видела его машину за оградой. Ришар Патерностер — последний земледелец Живерни. Ему принадлежат три четверти луга. Чем-то похож на Кюре, и фамилии у него самые, что ни на есть подходящие. За тридцать лет он ни разу не забыл помахать мне рукой, даже если выседал на тракторе или за рулем какой-нибудь еще из своих пыточных машин и всегда обдавал нас с Нептуном облаком выхлопов, а то и вовсе ядовитого инсектицида. Вот и сейчас ему прямо по зарез понадобилось остановить меня и пожаловаться на свою горькую судьбу. Владелец пятидесяти гектаров земель, объявленных историческим наследием, ждет от меня сочувствия. Встречи не избежать. Он призывно машет, приглашая зайти во двор посидеть в тени. Делать нечего, пришлось зайти. Я лишь успела заметить на дороге густые клубы, похожими дымят паровозы в кино про «Дикий Запад». Мимо промчался мотоцикл. Он ехал быстро, но много ли надо времени, чтобы узнать Тайгер Триумф Т-100?